Мы ошиблись бы, подумав, что при скудости населения, при обилии никем не занятой земли, крестьянин в древней Великороссии пахал много, больше, чем в прошлом или нынешнем столетии. Подворные пахотные участки в Великороссии XVI-XVII веков вообще не больше наделов по положению 19 февраля. Притом тогдашние приемы обработки земли сообщали подвижный, неусидчивый, кочевой характер этому хлебопашеству. Выжигая лес на Нови, крестьянин сообщал с углинку усиленное плодородие и несколько лет кряду снимал с него превосходный урожай, потому что зола служит очень сильным удобрением. Но то было насильственное и скоро приходящее плодородие. Через шесть-семь лет почва совершенно истощалась, и крестьянин должен был покидать ее на продолжительный отдых, запускать в перелог. Тогда он переносил свой двор на другое, часто отдаленное место, поднимал другую вновь, ставил новый починок на лесе. Так, эксплуатируя землю, великорусский крестьянин передвигался с места на место и все в одну сторону, по направлению на северо-восток, пока не дошел до естественных границ русской равнины, до Урала и Белого моря. В исполнении скудного заработка от хлебопашества на Верхневолжском суглинке крестьянин должен был обращаться к промыслам. Леса, реки, озера, болота предоставляли ему множество угодий, разработка которых могла служить подспорьем к скудному земледельческому заработку. вот Источник той особенности, которую с незапамятных времен отличается хозяйственный быт великорусского крестьянина. Здесь причина развития местных сельских промыслов, называемых кустарными, лыкодерство, мочальный промысел, зверогонство, бортничество, лесное пчеловодство в дуплах деревьев, рыболовство, солеварение, смолокурение, железное дело. Каждая из этих занятий издавна служила основанием, питомником хозяйственного быта для целых округов. Таковы особенности великорусского хозяйства, создавшиеся под влиянием природы страны. Это, первое, разбросанность населения, господство мелких поселков, деревень. Второе, незначительность крестьянской запашки, мелкость подворных пахотных участков. Третье – подвижной характер хлебопашества, господство переносного или переложного земледелия. И четвертое – наконец, развитие мелких сельских промыслов, усиленная разработка лесных, речных и других угодий.